บุ๊กทูหกสิบที่ธนาคารดิฉันต้องการเปิดบัญชี ยเจเบยอริชดนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันวอตม ой พาสปอร์ต <my> <my> และนี่ที่อยู่ของดิฉันวอตม ой อดรสสดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน Я хотел бы положить деньги на мой счет. Я хотела бы положить деньги на мой счет. ิฉฉััันนนนต้ออองงงกกาารถเจบญชีข Я хотел бы снять деньги с моего счета. Я хотела бы снять деньги с моего счета. Диджан тонгган м о р บ б бай-зэн юд б а н д ч Я хочу забрать выписки со счета. Я хочу забрать выписки со счета. Я хочу получить деньги по дорожному чеку. Я хочу получить деньги по дорожному чеку. Сколько составит комиссия? Сколько составит комиссия? Ты шан тонн сэнчу ті най, ха? Где мне расписаться? где а н камрянг раңңғын оңн ма жак прадед Йораманн. Я ожидаю денежный перевод из Германии. Я ожидаю денежный перевод из Германии. นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน Вот номер моего счёта Вот номер моего счёта เงินเข้าหรือยังคะ Деньги пришли Деньги пришли ดิฉันต้องการแลกเงิน Я хотел бы поменять эти деньги Я хотела бы поменять эти деньги. Мне нужны доллары США. Мне нужны доллары с ш а Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты. Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты. ที่นี่มีตู้ ATM ไหมคะ Здесь есть банкомат Здесь есть банкомат สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ Сколько денег можно снять Сколько денег можно снять ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ Какими кредитными карточками можно пользоваться Какими кредитными карточками можно пользоваться? Каруна п а й т w w w b o o k d e Справа книгу и загрузите последнюю с и ю